эпизод 3 в черных зрачках юлии мерно качается медный диск маятника настенных часов юлия пристально смотрит на часы но не видит ни стрелок ни маятника взгляд ее будто отвердел осстеянились синие льдинки глаз и она видит сейчас перед собой не часы а ласковые добрые глаза матери и мать будто говорит ейхи Тебе больно, Юлия? от чего ты такая потерянная? Сама на себя не похожая А помнишь, как еще до войны мы с тобой ходили в Эрмитаж и видели там копию Рафаэлевской и Сикстинской Мадонны? Ты ее помнишь, Мадонну? Она такая необыкновенная. Мадонна без возраста. А глаза младенца на ее руках, глаза мудреца. И ты плакала тогда и поклялась быть художницей». А теперь тебе, конечно, страшно, обидно и больно, что ты еще не написала своей Мадонны, своих факельщиц искания. Смотри, Юлия, какая гордая женщина вот эта, с факелом в пурпурном одеянии. Она вся насыщена красотою и такой большой загадочной любовью. Столько раз вот так Юлия смотрела на факельщиц, особенно на красивую женщину в пурпурном одеянии, стараясь проникнуть в тайный замысел художницы. И в самом деле, сколько ласки и тепла в больших синих глазах у женщины в пурпурном одеянии. Взгляд ее полон бессознательной тревоги, словно она искала ответные чувства в чьих-то других глазах, но не нашла его или усомнилась в нем. А как естественно написано движение тела женщины. Она вся — чувственность, нега и ласка — И что-то большое и важное. Материнское, что ли? Ветер откинул пурпурную ткань, обнажив по колено правую ногу. Юлия подумала, что Варвара нарочно придумала порыв сильного ветра, чтобы нарисовать эту обнаженную красивую ногу. Куда она идет, эта женщина с факелом? От руин из мрака к неведомой обетованной земле. Символика? Да. Но какая? Это скорее романтика. Разве эта красивая женщина с такими пышными золотистыми волосами не говорит «пусть вечным будет движение к прекрасному, пусть вечным будут искания, надежды, радости и печали»? С тяжким чувством полного разочарования Юлия вернулась к своей картине, которую она писала сейчас дома. Картина большая, но еще не завершенная. Юлия смотрит на фигуру сержанта у противотанковой пушки, и чувство неудовлетворения камнем ложится на сердце. «Он как деревянный», — думает она о сержанте. И вся картина без движения и света. И этот ползущий фашистский тигр или Фердинанд с черным крестом, и весь расчет у пушки, и вот этот... красноармеец с автоматом, какие-то застывшие, неестественные. Юлия кусает губы, бесцельно размазывает кисточкой краски, горькое чувство бессилия, как свинцом наливает ее правую руку. Сколько времени вынашивала волнующий образ, а написать не умеет. Давно, еще до занятий в академии, Юлии казалось, что все дело в недостатке мастерства, школы, техники. Но вот теперь, когда она и в академии училась, и опыт приобрела, она почувствовала себя еще более бессильной в своих замыслах. Если в детстве и ранней юности она хлопала в ладоши от любого своего рисунка, то теперь вспышки радости чаще всего сменялись часами неделями горечи, отчаяния, и ожесточенной борьбы с неподатливым образом. Всегда довольны дети, реже — дилетанты. А настоящий художник почти никогда недоволен. Юлия прекрасно знала, что все большие художники страдают муками творчества, что творческий процесс для всех — тяжкая борьба за совершенство, вечное напряжение и вечная неудовлетворенность. Григорий, наблюдая за упорством Юлии, невольно сравнивал ее с Варварой Феофановной. Так же вот работала Варенька над своими факельщицами искания. Картина создавалась на его глазах. Варвара раз пятнадцать переписывала ее заново и, наконец, отступилась. — Ты понимаешь, Гриша, убегают от меня факельщицы? Ты не скажешь, почему они убегают? — спрашивала Варвара, и ручейки ее темных бровей избегались вместе. «Пишу, пишу, а ничего не получается». И Григорий тогда посоветовал. «Если не получается, брось, и дело с концом». Как же он не прав был! А ведь она в него верила, делилась с ним всеми своими замыслами. Они же были не только друзьями. И вот теперь, когда судьба столкнула Григория с еще одной художницей, Он, наконец, уяснил, что призванием шутить нельзя. Если Юлия спрашивала у него, что ему нравится, а что нет, он обычно отмалчивался, чтобы не помешать творческому процессу. Тяжело, очень тяжело Юлии. Напряженно, дорезя в глазах, Юлия глядит на свою сырую картину. Изучает сержанта у пушки. Ей кажется, что у сержанта чужой лоб, будто мраморный. Она пишет заново лоб сержанта. Час, два, три, а сержант так и не ожил. Лежит, как колода в шинели. Юлия проклинает свою беспомощность, ей становится противно смотреть на собственную мазню. Она швыряет кисть, опустившись на стульчик возле подрамника, стиснув голову сухими холодными ладонями, ничего и никого вокруг не замечая, сидит в одном положении до позднего вечера. — Нет, он от меня не уйдет, этот упрямый сержант, — думает она. — Я его сто раз напишу, а добьюсь, что он будет стрелять, а не лежать колодой. И, схватив уголь, поспешно, сама себя подгоняя, набрасывает новый эскиз сержанта. Он должен лежать не с правой, а с левой стороны. Тогда виднее будет выражение его лица. И шапку с головы надо у него сбросить, втоптать прямо в черный снег. Пусть волосы на голове сержанта будут рыжими, всклоченными, а со лба, прямо со свисающей пряди волос, должна стекать кровь капля за каплей из пораненной головы. Рука Юлии легко летает над толстым листом бумаги. Из каких-то линий и штрихов начинает вырисовываться согнутая спина человека в шинели. Затем, будто прорвав бумагу, высунулся наружу солдатский ботинок с обмоткой. За ботинком колено, упирающееся в землю, и вдруг очертания вихрастой головы. Появился вислый ус, которого не было у сержанта на полотне. Глубже врезалась складка между бровями. Но как же быть с другими фигурами картины? С артиллерийским лейтенантом, с тремя фрицами, с фигурами убитых, с гитлеровцами, прилепившимися к телу ползущего танка. Их тоже надо переписывать заново. Так она никогда не закончит картину. «Я просто неудачница», — расстравляет свое горе Юлия. «И все, мама. Откуда она взяла, что у меня есть талант художницы?» Ночью Юлия проснулась от какого-то кошмарного сна. В квадратное окно смотрелась сквозь кисию занавески большая луна. Светлые блики теней... Лежали во всю комнату до кровати. На дворе, наверное, сильный мороз. Слышно, как хлестко разносятся в воздухе звуки. Ни матери, ни отца, ни старшего брата. Кругом одна. И холодно. Холодно. Никто не скажет Юлии, тебе не холодно, милая? Все эскизы, эскизы. А настоящей картины нет, — роилась все та же обидчивая дума, гоня сон. И будет ли у меня настоящая картина? И в самом деле, настоящей картины Юлия еще не написала ни в Ленинграде, ни здесь, в Сибири. Кто назовет картинами ее лейтенанта флота или на линии обороны, которую она вчера совсем забраковала? Это же только попытки. Однако она знала свою склонность к скоропалительным выводам и запальчивым суждениям. И эта мысль несколько успокоила ее. Юлия вдруг вспомнила, как на прошлой неделе, побывав с художниками в промышленном правобережье города, сказала потом Григорию, что в правобережье черт ногу сломит от хаоса. Там не город, ни деревня, какая-то неразбериха. Григорий, усмехнувшись, ответил ей. «Однако какая вы скорая на выводы!» Погодите с хаосом. Тут не хаосом, а центром Сибири пахнет. Вот он, Енисей, перед вами. Доживете до весны и сами увидите, что это такое. Это же живая энергия, Юлия Сергеевна. И знаете какая? Десятки днепрогрессов. На наших берегах вырастут такие промышленные гиганты, каких вам во сне не увидеть. Да. И мгновение помолчав, дополнил. Нам нужна эта энергия. Очень много энергии. Ленин сказал, коммунизм — это есть советская власть плюс электрификация всей страны. Это очень важно, электрификация. А в Сибири у нас кругом энергия. Только ее надо уметь обуздать. Без энергии нам не прожить. И я со своими металлами и минералами задохнусь. И вы со своими картинами. Энергии — вот наш лозунг. Припомнив этот разговор, Юлия невольно призналась. «Мне не хватает энергии Григория Митрофановича». Неожиданный толчок этой мысли окончательно разогнал сон. Первым ее движением было сейчас же встать, что-то начать делать. Но кругом была давящая тишина. Одна, кругом одна, снова навернулась обидчивая мысль. Под ней было все мягкое, теплое, податливое, она зябла и ворочалась сбоку-набок. Зеленоватые хищные глаза кошки посмотрели на нее из тьмы и погасли. Я должна быть выносливой и сильной, я не имею права поддаваться чувству противного уныния. А сердце будто кто-то с стал когтистой лапой и так сжал, что из глаз Юлии брызнули на подушку и в рот солоноватые тёплые слёзы. Уткнув лицо в подушку, Юлия старалась, чтобы её никто не услышал. И как же она испугалась, когда вдруг раздался глуховатый голос Григория. «Что с вами, Юлия?» И она почувствовала, как на её плечо легла тёплая ладонь. «Он был здесь, рядом». Она ничего не могла сообразить в первую минуту, до того растерялась и испугалась. А рука Григория, тёплая и влажная, нервно трепетала на её плече. «Зачем вы здесь, Григорий Митрофанович? Зачем? Я не ожидала, что вы... Зачем, а?» «Я слышал, вы плачете». Отпихнув руку Григория, натянув на голые плечи одеяло, она просила его, чтобы он поскорее ушёл. ведь она верила в его порядочность, думала, что он никогда не допустит со своей стороны ничего подобного. «Пожалуйста, пожалуйста!» — твердила она вздрагивающим голосом. Григорий не стал ни оправдываться, ни возражать, уловив в ее голосе гневную непоколебимость. Поднялся и ушел. Юлия слышала, как он тихонько прикрыл за собой дверь, и вдруг пахнула на нее запахом табака. Дня через два Юлия застала Григория в его багровой комнате, когда он, заложив за спину руки, стоял лицом к стене и смотрел на портрет той самой Варвары Феофановны, про которую так много наговорила Юлии словоохотливая Дарьюшка. Юлия послышалась, будто бы Григорий разговаривал сам с собою, глядя на портрет. У Юлии морозец потянул по спине. Она хотела быстро пройти в свою комнату, но задело шинелью за стул. Григорий повернулся к ней, насупился, ответив на ее «Здравствуйте», спросил, как идут у нее дела. Ни разу Григорий словом не обмолвился о том, что произошло ночью, когда он пытался утешить свою строптивую соседку. Так и жили. Рядом друг с другом, но не менее далекие, чем левый берег Енисея от правого. И вряд ли они могли когда-нибудь стать близкими.